Елена Чара Янова. Доказательства Канта. Пролог. Человечество всегда стремилось с потрясающей прямотой подчас ту и разрушить простые и с виду понятные истины, чтобы выстроить новые, логичные и рациональные. Вот так и вышло, что и яблоки по законам физики ученым на головы падают, и земля оказалась совсем не плоская, и солнце, зараза такая, не вокруг нее вращается, а вовсе наоборот. Это базовая закономерность бытия. Наша Вселенная – исключительно упорядоченное место, хотя и с поправкой на энтропию, а вот человек, существо изначально неупорядоченное – но почему-то активно внутреннему хаосу сопротивляется и всему ищет объяснение, желательно с весомыми доказательствами. Чтобы доказать, что если иная жизнь во вселенной и возможна, то только на основе углерода людям потребовалось выйти в космос и покорить пять экзопланет, а потом нос к носу столкнуться с шестой. Новый мир рационально объяснить с разбегу не получилось. Как и исследовать техника Человека к себе планета полной и рациональной кремне-органической жизни пускать не хотела, активно отпугивая зонды и дроны высокой электромагнитной активностью в верхних слоях атмосферы. Но если человечеству что-то приспичит, пиши пропало. И покорять ее упорядоченной эволюцией хаос направили стандартную делегацию с привычным набором для освоения дикой природы – ученые, военные, астронавты. 5 раз схема сбоев не давала. Так почему бы должна была случиться осечка на последнем патроне в барабане? Логично. Тишина перед высадкой стояла особенная, сосредоточенная. Небольшая разведгруппа астродесантников все возможные напусты и уже получила и просто ждала отмашки, сидя в небольшом конференц-зале шатла для внутригалактических перелётов. На всякий случай командир попросил руководителя учёных ещё раз пробежаться по пунктам, что их ждёт и что им делать. Спикер, тонкий, изящный молодой человек с острыми, немного хищными чертами лица, волновался перед неизвестным и порядком увлёкся, превратив повторение инструкции по безопасности в лекцию по эволюции. Расчётное время первого свидания приближалось, а учёный всё разливался мыслью под деревом знаний. Таким образом мы получаем частичную замену атомов углерода на атомы кремния в структуре первичного пептидопотопного соединения. Но поскольку кремний связывается с водородом под углом в 150 градусов, а углерод с водородом под углом в 109 градусов 28 минут, то полностью кремниевого белка существовать не может. Он будет менее устойчив к внешним воздействиям, будет легче вступать в реакции и просто не образует сложных белков со вторичной и третичной структурой, и тем более с четвертичной, как гемоглобин. И степеней свободы становится меньше, как и биоразнообразие таких кремний и органических белков и, следовательно, жизни в целом. «Док, а можно чуть попонятнее?» — попросил с первого ряда. Широкоплечий мужчина в серо-синей форме астродесантных войск объединенного астрофлота, сероглазый, с коротким ежиком каштановых волос и правильными чертами лица с отпечатком на них опыта военной службы. Ученый дерганно поправил очки в прямоугольной оправе и глянул на часы. «Да-да, конечно, время. Давайте так. Совсем коротко и максимально понятно». считалось что принципиально кремниевая органика невозможна и тем более развитая жизнь на её основе максимум диатомовые водоросли да и то они скорее аккумулируют кремний зём чтобы раковинки себе красивые сделать но здесь на этой планете вы через пару десятков минут столкнётесь с тем чего на земле нет и быть не может Командир разведгруппы не хотел прерывать учёного, ему было более или менее понятно и интересно, но редкие шепотки с гальёрки намекали на то, что бойцы не отказались бы вернуться обратно к себе в каюты, надышаться привычным перед тем, как прикоснуться к тому, чего не может быть. "И чего же нам ждать?" уточнил чей-то унылый голос откуда-то из середины зала. Мне жаль, что из-за высокой активности атмосферного электричества и коэффициента преломления электромагнитных волн не удалось запустить дроны с орбиты, и я не могу вам сказать точно, что вы увидите. Так что ждайте всего. Учёному не нравилась идея без предварительной тщательной подготовки наобум сажать на поверхность планеты десантный модуль, но другого выхода он тоже не видел. Всего, что вы только можете вообразить. И чего вы вообразить не можете тоже. Не мне спаривать решение руководства пускать людей вперёд техники, но с активной фауной использовать планетоходы будет дольше, сложнее и сопряжено с большими финансовыми затратами. Вы можете справиться намного быстрее и эффективнее. Скажите спасибо, что состав воздуха пригоден для дыхания, хотя бы это удалось узнать точно. Шепотки снова пробежались лёгким ветром по залу. Астродесантники и до этого понимали, куда летят, но встреча с невозможным, неизвестным всегда волнительное испытание. То есть дышать без фильтров нельзя, уточнил командир. Губительных для человека компонентов в воздухе и потенциально опасных микроорганизмов в пробах нет, так что можно, неопределённо пожал плечами молодой человек, машинально потыкая сунной руку в карман лабораторного халата. Не нащупав привычного, ладонь отдёрнулась и нервно оправила стандартный комбинезон астродесантника, сидявший на учёном как на коровьем седло. Но насколько долго и будут ли последствия, пока не очень понятно. Могут быть силикатные взвеси в воздухе опять же, пробуй только с верхних слоёв атмосферы. Так что ограничьте время первого выхода на поверхность, скажем, 5 минутами и присылайте мне данные. и прокомментируйте всё, что видели, услышали, почувствовали. Если удастся дополнительно взять пробы воздуха, почвы, получить образцы флоры и фауны, просто отлично. Для начала этого будет достаточно. Секунда в секунду, в нужное время десантный модуль отделился от шаттла и пошёл на посадку. Всплески раскалённого воздуха за обзорными экранами мешали астродесантникам разглядеть поверхность. оставалось только дать волю воображению и в общих чертах представить себе, что ждёт их за пределами старушки Земли, на потенциально в далёкой перспективе шестой колонии человечества. И всё равно, массы тех, кто сидел поближе к видовым экранам, с любопытством к ним прилипли. Заработали аэродинамические стабилизаторы, посадочные маневровые двигатели скорректировали курс. И модуль медленно, но неотвратимо двинулся к земле. Астродесантники прилетели на рассвете. Командир про себя хмыкнул: весьма символично заявиться туда, где ещё не ступала нога человека, в момент занимающейся и намирной зари. Звезда класса Б, карлик бело-голубого цвета, светилась нестерпимой яркой точкой на горизонте неба. Магнитосферное сопротивление её звёздному ветру и излучению окрасило небосклон в кроваво-красный с фиолетовыми прожилками всполохи. Над правым краем горизонта поднимался малый спутник, аккуратная светящаяся пятнышка, а посредине медленно светлеющего неба завис полукруг второго, более крупного, чуть меньшего размера, чем земная луна, но с бледно-голубоватым свечением. Облачённые в тяжёлую экзоброню, бойцы дисциплинированно ждали сигнала от главы разведгруппы. Звёздный берет, лучший из лучших, Света Опора Астра десанта, сделав первый шаг на пружинище незнакомую поверхность, для начала обругал планету последними словами. Следом, разумеется, не вслух, себя самого, понимая, что не таких комментариев наверху ждут учёные, и только потом отдал приказ. Вольность он допустил от неожиданности, конечно. Эволюционная эстетика кремниево-органического мира оказалась сложной для мышления человека, привыкшего к дуванчикам, деревьям и кошкам. Сквозь заросли полупрозрачной хрустальной изумрудной травы виднелись тёмно-шоколадные стволы кустарников, и в свете поднимающейся звезды было видно, как её лучи дробятся в текстуре коры на фрактальные, симметричные и асимметричные отблески. Из под ног десантников прыснули какие-то сферические тельца на ножках, и бойцы с трудом подавили рефлекторное желание не то выстрелить, не то нырнуть обратно в посадочный модуль, а некоторые и перекреститься. Мимо пронеслось топоча и фыркая стадо сюрреалистических животных: многоногие шарикоподшипники, невообразимой тягой сцепленные между собой тонкой перемычкой. По обоим бокам твари щерились тёмными провалами пасти, обрамлённой непрерывно шевелящимися коротенькими суставчатыми щупальцами. Из зарослей нежно-зеленоватого хрупкого травяного моря чувства людей одновременно атаковали непривычные цвета, скрипы, свисты, шелест, скрежет, щёлканье и чувство лёгкости. Гравитация немного отличалась от земной. Надо с традесантниками пролетали гигантские, отливающие под точкой восходящего блекло-голубого солнца нежно-синевой летучие создания, смахивавшие одновременно на скатов, мант и испалинских бабочек. Жизнь вокруг чужеродного планета-элемента постепенно успокаивалась, присматриваясь и принюхиваясь и уже почти вознамерилась попробовать на вкус, как время первого знакомства вышло И командир завёл бойцов в спасительное недро посадочного модуля и его привычный скупой интерьер. Первый шок прошёл довольно быстро, и люди засучив рукава приступили к работе. После месяца упорного посменного труда они смогли возвести на месте высадки прочный четырёхметровый забор, оснащённый по периметру инфразвуковыми отпугивателями, поставить внутри относительно безопасной территории жилые и вспомогательные модуль-блоки. Наладить работу водородных генераторов энергии и в целом быт зачатка колонии. Закипела рутинная работа. Дроны, запущенные с поправкой на особенности атмосферы, исправно приносили повторные пробы земли, воды и воздуха, отлавливали животных и отчиповывали кусочки растений, но специалистов катастрофически не хватало. Техника, управляемая искусственным интеллектом, гибла в объятиях гостеприимства кремниеорганического мира. А если ей управляли операторы, а они не всегда вовремя реагировали на поползновение некоторых представителей фауны попробовать на зуб раздражающий предмет. Людей пускать изучать реалии планеты, полной непредсказуемых эффектов и искреннего интереса её обитателей к пришельцам, руководство экспедиции пока не собиралось, да те и не оспорвались. Учёный отложил в сторону пинцет, которым препарировал маленькую серо-зелёную в голубую крапинку сферическую зверушку, на отдельный составляющий, поправил очки в прямоугольной оправе и глубоко задумался. С одной стороны, он понимал, что успех миссии очевиден. Новый, шестой по счёту мир точно пригоден для жизни и колонизации и невероятно ценен не только ключевым для человечества ресурсом, чистейшим кремнием, но прежде всего своим принципиальным отличием от предыдущих пяти – кремний-органикой. С другой, он не мог представить себе, как совладать с буйством последствий кремний-органической эволюции так, чтобы и жизнь на планете не угробить в угоду человеку и полноценную колонию развернуть. Его подручные лаборанты подобрались весьма своеобразно. классические, субтильные субъекты от науки, невероятно талантливые в своих областях знаний, но совершенно не приспособлены к общению с живой природой. Мощь интеллекта почему-то не оказалась равна силе мышц. С военными все было с точностью да наоборот. Эти воспринимали демонстративную экстравагантность планеты как личное оскорбление и соревновались в стрельбе на скорость, собирая неимоверное количество трофеев из особо настойчивых экземпляров дикой природы в ущерб наблюдению и познанию. Где-то было потеряно промежуточное звено. Кто-то сильный, но умный, тренированный, но живой и любопытный, и ученого сей факт неимоверно тяготил. Настолько, что в один прекрасный момент он не выдержал и пошел к руководителю экспедиции жаловаться на столь бесцельно и паскудно прожигаемое время, Я уже об этом подумал. Хитро хмыкнулся импозантный седовласый джентльмен. Точнее, не только я. Просто подождите немного, пожалуйста. Я уверен, вы не будете разочарованы.